Глава тридцать «Князь, не сочти за труд! Прими в подарок сей меч чудесный!» Сказал я, принимая подачку товарища по несчастью. Владимир смотрел с недоверием, но затем, ухмыльнувшись, подошел и вынул клинок из чаши до конца. Кристалл, пропуская через себя все цвета радуги, засиял на солнце. По толпе прошли восхищенные крики. «С радостью принимаю дар богатырей и их покровителя!» — объявил градоначальник. «Пусть знает народ Новиша! Каждый богатырь будет желанным гостем в нашем граде!» «Правду князь говорит! Слава князю! Слава богатырям славным!» Вначале редкие крики сменились всеобщим ликованием. «Но я могу поспорить, что голоса первых и самых громких зазывал мне были знакомы. Это не спонтанное происшествие, а запланированная и хорошо подготовленная акция. А мне был известен только один человек, вернее полуэльф, который был способен на такое. Долго выискивать его в толпе не пришлось, и я совершенно не удивился, когда встретился глазами с безгрешным». Один кивок, и ухмыльнувшись, он скрылся между людей. Ничего примечательного. Рубаха, как на всех, даже грязнее. Неопрятные волосы. Даже цвет кожи из зеленоватого стал светло-желтым и шрам едва заметным. Потеряй на секунду, в следующую не узнаешь. Но мне этого было достаточно. Раз сам Хикару в городе, значит, готовится что-то серьезное. Просто так он бы сюда не прибыл. а значит, нужно быть готовым драпать при первой возможности или сражаться. Как минимум нужно с ним встретиться, благо теперь я знаю Связнова. Баян никуда не торопился, лишь присел на обочину, отдыхая после выполнения мощного заклятия. После того, как князь принял меч и произнес короткую, но зажигательную речь, к истукану Святогора потянулся тонкий ручеек дарителей. Но куда больше меня радовало совсем иное, Цифра в интерфейсе, наконец, сдвинулась с мертвой точки. 257! Семь человек за утро! Осталось всего 744, и я буду свободен. Получу обратно магию света. Но до того момента у меня очень много дел. Дождавшись, когда последний проситель уйдет, и другие жрецы покинут статуи своих повелителей, я сам подошел к Аскольду. «Не хочу, чтобы между нами вражда была. Ты сам видел, не трогал я покрывала. Его ветер унес, идола для всех открыв». «Об этом до того думать надо было!» угрожающе проговорил жрец Перуна. «Дар Бога князю при всем честном народе! Мы так не договаривались!» «Чем хочешь, могу поклясться, что это не моих рук дело. Я о таком даже не помышлял и думать не думал». Ни появление клинка, не то, что статуя толпе в первых лучах солнца показалась. Ничего этого я не планировал и не делал. Зато сама статуя твоих рук дело. Злобно нахмурился жрец. Кто ему крылья приделал? Почему они на ветру шевелятся и в солнце горят? Что за магия? Или хочешь сказать, что и это не ты? Я строго-настрого сказал, нельзя использовать ничего, кроме дерева. Э, нет. «Ты сказал, что идол должен быть из дерева», — уточнил я. «Так он и есть из единого столба. И краски мы использовали только те, что ты разрешил. И по размеру он куда меньше, чем остальные. Да и народ его знает, как выяснилось. Что за хорс?» «Невежа! Прославляешь того, кого сам не знаешь!» С презрением посмотрел на меня Аскольд. «Бог солнца! Круговорота дня и солнечного диска!» «Не думал я, что придется его рядом с дождь богом ставить. Два бога света — это перебор, но многие, кто с южных племен, его почитают». «Интересно, значит, я его просто под другим именем знаю. Может, расскажешь о нем больше?» «Я? Это ты его жрец, тебя спрашивать надо!» Едко усмехнулся Волхв. «Но князь прав, раздора между людьми быть не должно». «Война скоро у порога будет, разве что мы успеем до того во всем разобраться. Да и кто будет Богу поклоняться, если его жрец в лесах да болотах сгинет, за жар птицей гоняючись?» «Вот ты как думаешь. Ладно, переубеждать не буду. Время все рассудит и на места расставит». «А люди помогут!» Еще и хиднее усмехнулся старик. «Прощай, Добрыня, у меня дел много. Помни!» Коли принесут, что половину мне до да перуну отдашь. Как тут забудешь? Здрав будь Аскольд! Чуть поклонился я жрецу, признавая его право первенства. Кто я такой, чтобы спорить с авторитетным старцем? Тем более, что он прав. Люди помогут. И не только люди, и не только ему. Выискивать долго Макграга не пришлось. Он чуть пришел в себя, но все еще был слишком слаб, чтобы добраться до городской стены самостоятельно. «Давай помогу!» Я поднял парня с травы и перекинул его руку через плечо. В результате наши головы оказались достаточно близко, чтобы можно было разговаривать шепотом, и я сразу перешел к сути. «Почему тебя не забрал Хикару? И где его в городе найти?» «Он вас сам найдет, ваше сиятельство!» Слабо усмехнулся бывший чиновник. Или не бывший, черт его знает. Вечером Илья поведет вас на трапезу, там вы должны будете их познакомить, а уж общие темы для беседы у них найдутся. Хотите скинуть Владимира? Догадался я. Это будет крайне не вовремя. Почему? Если князю Полоцка отдать его голову, войны не будет. Илья взойдет на престол, а территории хикентов расширятся. Пожал плечами заключенный. «Думаю, и нашему господину что-то да перепадет». «Да Викон-то ему еще далеко. Он и на Баронском-то месте всего полтора месяца. Не слишком ли торопит события?» «Да тут каждый князек, владелец огромных городов и лесов, пусть и в болотах. А уж его благородие сумеет развернуться по полной. Полугода не пройдет, как танки до да паровые дирижабли сюда придут. Год, и вся Славия будет под ланью. И кого тогда назначат этим всем владеть?» «Неужто какого-то залетного?» «Нет, сильно сомневаюсь. Что-то ты чересчур хорошо планы его знаешь». Недоверчиво хмыкнул я. «Или считаешь, что знаешь. С безгрешным нужно держать ухо востро. Кстати, пока не забыл, зачем ты тех двух бедолаг прикончил? На переходе, когда мы плоскодонку паровую тащили». «А с чего вы взяли, что это я?» Нагло ухмыльнулся Баян, но под моим взглядом через некоторое время насупился. «Ладно, ладно, моих рук дело. Вы мне за тот случай жизнью обязаны. Два придурка крестьянских хотели в вашем лице всем господам отомстить. Так что я вас спас от неминуемой смерти. Это сейчас вы оправились, а месяц назад на вас смотреть страшно было. Одни кости. И если вам интересно, то на болотах это не я был. Знаю и знаю кто». «Вы? Не может быть!» От удивления у него даже глаза на лоб полезли. «Барон сказал, вас магии лишили старшие демоны!» «Все верно. Я пока без способностей, так что за представление спасибо. Как тебе удалось убрать сухой остаток из крови при кристаллизации?» «У художников свои секреты», — загадочно улыбнулся МакГраг. «Но такая форма куда прочнее обычной!» Когда магию свою вернете и интерфейсом пользоваться сможете, обращайтесь. Уверен, у вас в загашниках есть на что обменять такой секрет. Найдется, кивнул я. Как ты себя чувствуешь? До общего дома сам дойдешь? Мы как раз миновали малые ворота, которые открывались только по выходным для богослужений, и за нами их заперли. Отстраненная и задумчивая царевна, постоянно перебирающая волосы, едва успела заскочить внутрь. «А как же?» — ответил Баян, стараясь удержаться на ногах. «До обеда успею, а остальное не неважно». «Хорошо, будь здоров, поправляйся, а мне нужно кое с кем встретиться». Распрощавшись с чиновником, я взял Дриаду за руку и потянул за собой. Она вначале чуть сопротивлялась, ровно до того момента, как мы зашли на ярмарку в сладкие ряды и взяли там банку меда. и только убедившись, что за мной никто не смотрит, направились к дальней городской кузне. Там мы ковали крепления для крылей, там делали противовесы, но сейчас я был максимально далек от искусства. В другой ситуации я бы озаботился в первую очередь вооружением, но и оно отходило на второй план. «Готово?» — с порога спросил я. «Сделал как мог!» — честно признал кузнец. но не уверен, что это поможет. Все же сталь слишком крепкая. У меня инструментов таких нет. А воду в трубку лить может не помочь. Твое дело попробовать, остальное я сам решу. Слушай меня внимательно», — сказал я Берегине, подняв ей подбородок и глядя прямо в глаза. «Он не хочет мне навредить. Он на меня не нападает и зла не желает. Ты поняла? Даже если я буду кричать, не трогай его». Только после того, как царевна несколько раз кивнула, я решился продолжить. Двери и ставни были прочно закрыты и занавешены от любопытных взглядов. Я положил голову на пенек рядом с наковальней, как на плаху. А затем кузнец тисками зажал метеоритный ошейник. Дальше нужно было подсунуть между ним и шеей специально сделанный кожух. тонкую медную пластинку с полостью и воронкой, в которую нужно непрерывно наливать воду для охлаждения. «Ах, гадство, больно-то как!» Прошипел я, не сдержавшись. Несмотря на то, что пластину специально затупили, входила она с огромным трудом, царапала кожу и сдавливала горло, и без того с трудом влезающая в кандалы. «Хорошо, хоть заковывали меня, никогда я отощал, а в самом начале, а то и дышать бы не смог». Убедившись, что металл надежно закреплен, кузнец сделал первый пробный удар долотом. Металл жалобно звякнуло металл, но не более, Следующий удар был куда сильнее и жестче. Никогда бы не подумал, что есть ощущение хуже, чем когда тебя пронзают мечом. Оказывается, вполне-таки есть». Гул в голове стоял такой, будто ее засунули в ведро и теперь бьют по ней кувалдой. Но скрипя зубами, я сдержался. Увидев, что я не собираюсь возражать, кузнец подправил пластину и, что есть силы, начал колотить по ошейнику. Вода до определенной степени снижала силу воздействия на шею. Посмотреть, что происходит, я не мог, но слышал, как железо скрипит об сталь. Единственное, чего я не учел, шею заклинило. Я даже сказать ничего не мог, дышал еле-еле. И в глазах начало предательски темнеть.